Жестокий удар опрокинул Диану на пол. Она задохнулась от боли. Попыталась встать на колени, но получила новый удар в лицо. Очки отлетели в сторону. Рот наполнился кровью. Диана рухнула на спину, поняв, увы, слишком поздно, что третий налетчик находился в мертвой зоне зала. Удары сыпались градом. Они били ее втроем кулаками, ботинками, рукоятками пистолетов. Закрывая голову руками, Диана думала об одном. «Моя сережка. Они вырвут сережку из ноздри». По губам потекла теплая кровь. Неизбежное случилось. Диана скрючилась, ощупала нос, поняла, что перегородка сломана и перестала сопротивляться. Воспользовавшись короткой передышкой, она подползла к стене, попыталась подняться, но получила удар кованой подошвой в грудь и задохнулась. Время и пространство остановились, а потом у нее открылась неукротимая рвота. Рука в перчатке схватила ее за волосы, перевернула на спину, прижала плечи к полу. Убийца достал Нож. Зазубренное лезвие блеснуло в лунном свете. Диана подумала о Люсиене и мысленно попросила у него прощения за то, что не сумела защитить, за то, что не разгадала его тайну и за то, что умирает и не сможет любить его всю жизнь. Прозвучал выстрел, приглушенный и гулки одновременно. Лицо убийцы изменилось — потекло вниз и застыло. Тишину снова разорвал выстрел. Убийца сложился пополам, раскрыв от изумления рот. Через секунду Диана поняла, что стреляет она сама. Ее тело хотело жить и искало выход, не обращая внимания на возносимую душой молитву. Диана нащупала за поясом убийцы пистолет — отщелкнула большим пальцем застежку кобуры, достала оружие и нажала на курок. Потом выстрелила еще раз. Тело бандита вздрогнуло и повалилось на Диану. Она оттолкнула его и вытянула руку, чтобы прицелиться, но ее противники исчезли. Они были в зале композиций, их выдали лучи лазерных прицелов. Диана подобрала винтовку и по диагонали добежала до мертвого пространства. Она была в шоке. Одежда промокла от крови. Но они ее не убьют. Так или иначе, но она выберется. Диана бросила взгляд на порог следующего зала, и тут ее осенило. Картины. Картины спасут ей жизнь. Она использовала приборы ночного видения в Африке и знала, что они ограничивают восприятие цветов. В зеленоватом ореоле красные точки лазерных прицелов должны быть видны хуже, так что, перемещаясь от одной красной картины к другой, она получит несколько секунд передышки и, возможно, сумеет пересечь зал. Диана рванулась вперед и увидела два направленных на нее красных луча. Нападавшие, как она и предполагала, стояли по сторонам дверного проема. она кинулась к композиции номер 12 Это был красный квадрат. От нее перебежала к композиции с красным, желтым и серым. Алые точки преследовали ее, как две злые мухи. Она сделала очередной рывок. Ее метод работал. Убийцы ничего не видели. Перемещаясь вдоль полотна, В карминных тонах Диана добралась до следующего зала. Она сумела. И тут Диана поскользнулась. Она упала, ударившись головой о цементный пол. Из глаз посыпались искры, а лодыжку пронзила острая боль. Диана обернулась, увидела стоявших над ней убийц, перекатилась на правый бок и нажала на спуск винтовки. Отдача отбросила Диану к стене, но она успела увидеть, что попала. Один из ее противников упал. Второй нападавший остановился. Она выстрелила еще раз, но чудо не повторилось. Винтовку заклинила. Диана бросила ее на пол, правой рукой вытащила из-за пояса пистолет и прицелилась. Убийца был уже в метре от нее. Но вместо выстрела... Раздался леденящий душу сухой щелчок. Диана испытала шок. Все было кончено. Бандит прицелился. Взгляд Дианы упал на его поножи. Она вспомнила о десантном ноже, выхватила его и в броске вонзила киллеру в горло, дико закричав, чтобы не слышать хруста, когда металл распорол хрящи и кость. Растерянная, окровавленная, Диана двинулась, оставив оружие в разверстой гортане врага, поднялась и почувствовала невыносимую боль в левой ноге. Как большая цапля, она прыгала на одном месте и вдруг заметила справа невесть откуда взявшуюся дверь. Кое-как она двинулась к ней, снова упала, приподнялась на одном колене и, толкнув створку двери, Ввалилась в личные покои Франсуа Брюнера. Глава 34 Диана ничего не слышала ни звука, ни шороха. Она сидела неподвижно, приклеившись спиной к деревянной панели, и не знала. Прикончили убийцы с глазами насекомых Франсуа-Брюнера, или тому удалось уйти. Потом Диана попыталась подняться, едва не потеряла сознание от боли. Она замерзала. Через несколько минут синяки от ударов превратятся в сгустки боли, и она не сможет шевельнуться. Нельзя терять ни минуты. Она должна найти выход и убраться из этого дома. Mm -hmm. Диана захромала по темному коридору, прикрывая ладонью кровоточащий нос. Без очков все вокруг казалось зыбким и расплывчатым, и она ориентировалась по ночникам. В конце коридора, в прямоугольной комнате с неглубоким бассейном, ей пришлось карабкаться по железной лесенке. В воде, как увшинки, плавали масляные светильники, где она подивилась в душе странным архитектурным пристрастием хозяина дома. Она вошла в следующую, идеально квадратную комнату, потом попала в прямоугольную, с белыми стенами и черным полом, Луна за окном освещала сделанные тушью рисунки. На каждом был изображен обряд жертвоприношения. При других обстоятельствах Диана была бы потрясена строгой красотой этих комнат. Но сейчас она плакала от боли, а капли крови тяжело, как горячий воск, падали на пол. Она начала отчаиваться, решив, что уже не найдет выход, но тут... Заметила свет, проникавший из-за приоткрытой двери. По отблеску зеркал и хлюпанью Диана догадалась, что это ванная, и решила умыться, чтобы хоть немного прийти в себя».